Легкое покалывание ощущаю в солнечном сплетении, как предчувствие какое-то, и это странным образом отрезляет. Уверена, кэтбой наш. К черту тебя, уверен.